Глава 15. Ночное видение не прошло даром. Утреннее пробуждение затянулось. Намерение вылезать из постели сменилось апатичной зевотой и дремотой. Яростный звонок телефона окончательно оборвал утреннюю вялость и потягушки. Звонил Мельников, бодрый и настроенный по-рабочему. Ну что, насмотрелась ужастиков. Давай привози кассету. Голос звучал радостно и окрыленно. А что ты такой веселый? Поинтересовалась я. Зря надеешься, на кассете ерунда сплошная. Я сбила Андрюшкин полет бодрости. Опять закружились мысли о вчерашнем просмотре. Приезжай, ты у нас теперь потерпевшая. Будем оформлять заявление о вооруженном нападении. «А как там наш подопечный? Очнулся?» «Все подробности расскажу на месте», – бросил он в трубку, и пошли гудки. «У меня в жизни было столько нападений, покушений и вообще всего силового воздействия, что если бы я всегда оформляла заявление как потерпевшая, то моими бумагами можно было бы обклеить как минимум три следовательских кабинета. Ну уж нет, мы с этим гражданином квиты. Тем более я расцениваю свои действия как задержание, закончившееся печально для этого типа с пистолетом. Есть такая древняя присказка – торопись, не спеша. Именно в таком темпе я стала собираться к Мельникову. Утренний кофе как ритуал и подкрепление для организма я не могла пропустить, поэтому сварила себе крепчайший напиток и налегла на бутерброды. Оделась по-спортивному, джинсы и джемпер и слегка прошлась косметикой по лицу, замаскировав вчерашние боевые отметины. Конечно, для романтического свидания физиономия местами была слишком припухшая, но для потерпевшей вид, что надо. В кабинете Мельников был не один. Он быстро спровадил служивца и нетерпеливо уставился на меня. Я медленно рылась в сумочке, отыскивая кассету. «Как трофеи собирать, так я детектив, а как в деле участвовать, так потерпевшая!» – заметила я Андрею. «Колись давай!» Что такой радостный? Я, между прочим, и головой, и ручками тоже поработала. Как же, как же!» – он взял из моих рук кассету, как драгоценный груз. «Сейчас все по порядку. Приятно, что на этого гражданина хоть какие-то улики стали появляться. Помнишь, мы говорили о Василько? Ну, та, на которую оформлена лицензия по изготовлению ключей?» Так вот, у нее один работник умирает, затем она ставит туда своего племянника, Максима Рубцова, и тот тоже погибает при взрыве в автомобиле. Опознали его по сережке в ухе. Знаешь, сейчас молодежь так развлекается. Кто в ухо, кто на язык цепляет? В общем, сплошной модернизм. Да, не повезло, Василько. Что же у нее работники мрут, как мухи? Я пыталась додумать, какие вопросы возникли у этой гражданки при таком совпадении. Как же она это объясняет? Что ты? Она просто в шоке, что у нее под крылом такие случаи происходят. А племянника потерять совсем трагическое событие. Мельников прервался, к нему заглянули в кабинет. «Погоди, не сейчас!» Он махнул рукой входившему лейтенанту и указал на меня. «Видишь, работаю». Обычная утренняя суета. «Неплохо бы закрыть дверь на ключ. Так ведь подумают, что не тем занимаемся, чай гоняем в рабочее время». «Но дальше?» – заинтересованно спросила я. «Так вот». Я ее лично опросил про знакомство сотрудников с неким гражданином. В общем, описал приметы Лиса. Она сказала, что видела несколько раз такого с племянником и с другим рабочим. «Теперь надо провести опознание, и еще одно дело повиснет на плечах этого типа». «А как он? Что с ним?» Я грустно посмотрела на Андрея, понимая, что раз он ухватился за эти убийства, значит, по кражам пока что глухо. Ему-то, конечно, удачное и быстрое раскрытие этих убийств необходимо по долгу службы, но ведь мои заказчики ждут несколько иных результатов, и мало того, что вор за решеткой, они хотят вернуть свои капиталы. Пока ничего не грозит, он в больнице при тюрьме, Ну и крепко же ты его. Говорят, по снимкам смещение и компрессионный перелом двух шейных позвонков. Так что он в гипсе и надолго. А личность его хоть выяснили? Уточнила я. Тут вообще картина интересная. Мельников порылся в столе и нашел нужную бумажку. По документам и его водительским правам он... Ганюшкин Семен Павлович, а по отпечаткам пальцев совсем другой человек. Такая вот история. Хорошо, теперь у вас есть кое-какие улики, и он у вас запоет соловьем, мрачно отметила я, понимая некоторую безнадежность такого поворота событий. Мало надежды, что этот гражданин сознается в своей причастности к ограблениям. Он же не идиот, чтобы на себя лишнее навешивать. Мельников посмотрел на меня с сомнением. Он тоже не очень надеялся на полное признание Ганюшкина по всем статьям. Он постучал пальцем по кассете. А здесь что? Есть за что зацепиться? Вряд ли. Я поняла, что в действительности лис охотился за кассетой, чтобы не оставлять никаких следов своих снимков, по которым можно было объявить розыск. А в остальном он подстраховался по всем пунктам. Именно привычка все подчищать до последней детали и подвела его. Если бы он не зацепился за эту кассету, то, возможно, уже был бы далеко. Мельников положил кассету в карман. «Ладно, отнесу в лабораторию, пусть перепишут, и посмотрю сам, может быть, что и прояснится». Затем он весело и хитро подмигнул мне, что слегка меня удивило при таком деловом и официальном разговоре. Загадочно засунул руку в ящик стола. «Ну что, медаль тебе выдать за задержание преступника?» Предложил он весело, не вытаскивая руки. «Ага, хоть картонную. Ты что, всю ночь медали рисовал?» Сердито съязвила я. «Обижаешь!» Он постучал чем-то железным о дерево стола. «Какая же эта картонка? Слышишь, как гремит?» Заканчивая свои присказки, вручай медаль. И тут Мельников, как фокусник, вытащил большой гаражный ключ и, прикрыв его ладонью, скосил на меня глаза. Вот она медаль, а может, даже и орден. — Это ключ от гаража Ганюшкина? — сообразила я мгновенно. — И глазки у меня заблестели. — Именно! — Андрей протянул мне железку. После задержания этого типчика мы с напарником слегка осмотрели этот гараж. Теперь подготовили документы на официальный обыск и полнейший досмотр помещения. После обеда возьмем бригаду спецов по взрывчатке и покатим. Несколько подозрительных вещиц мы изъяли. Проводки и кое-какие реактивы – это все в лаборатории. А уж ты погляди еще разок. Может быть, свежим взглядом и приметишь, что необычное? Только шустро, и чтобы все на месте оставило. Никакой самодеятельности. Просто осмотри и сделай выводы. Так, значит, объедки с царского стола. Обиженно буркнула я, но ключик положила в сумку. В нашем доме все сгодится. И насколько ты мне его даешь? Он ведь должен у вас весь доках храниться. Пользуйся сколько надо, потом при случае вернешь. Но советую действовать пошустрее. Он неопределенно взмахнул рукой. В машине нашли два ключика, так что один все равно у нас останется. Хитро, я оценила его поддержку и смекалку и нетерпеливо направилась к двери. «Пока!» Труба зовет. Настроение для того, чтобы производить осмотр после обыска, у меня было вялое. «Что оставят после досмотра мои коллеги?» «Скорее всего, стены и потолок, да ненужный хлам. Остальное будет детально изучено. Терроризм нигде не поощряется». Но меня волновали еще кое-какие дурные привычки лиса. Поэтому то, что относится к взрывам и убийствам, пусть исследуют компетентные органы. Что надеялась найти я? Да что угодно, лишь бы прямо или косвенно указывала на наличие тайника. Подъехав к гаражу, я внимательно осмотрела его снаружи. Крепкая кладка, прочно сваренные ворота, никаких намеков на пустоты. А внутри, при свете лампочки, я детально ощупывала стены. Взяв железку, простукивала каждый сантиметр. Стены как стены. Еще раз окинув взглядом весь гаражный хлам, я подошла к смотровой яме. Внутри ее тоже шла проводка, и в углу виднелась лампочка. Я включила свет. Пол составляли две бетонные плиты, одна из которых немного раскрошилась и треснула. Я спрыгнула вниз, прошлась взад-вперед, осматривая боковые плиты. Внутри этого маленького бункера вообще не было никаких вещей, только валялись замасленные тряпки. Одна плита под моими ногами покачивалась и при ходьбе неустойчиво подрагивала. Под ней явно была пустота. Я высунулась из ямы. Снова разглядывала гаражный хлам, прикидывая, какая из железок сможет послужить мне домкратом. Мне приглянулась увесистая, но плоская железяка, возможно, служившая для других целей но сейчас ее можно попробовать для поднятия куска плиты. Достав это железное приспособление, я просунула его в щель и слегка приподняла кусок бетона. Но дальнейших моих усилий не хватило, чтобы отодвинуть тяжелый груз. Я вылезла из ямы, набрала побольше всяких железок, несколько деревяшек и скинула все в отсек. Теперь я потихоньку приподнимала кусок бетона и подкладывала в расщелину разный хлам, для того, чтобы оставался зазор и створка не захлопнулась. Пусть медленно, но плита приподнималась, и под ней я пыталась разглядеть что-либо интересное. Земля сырая и рыхлая, пахла плесенью. Я ткнула в нее несколько раз острым прутом и ощутила, что он уперся в какой-то мягкий эластичный предмет. Разворошив землю, я достала плотный полиэтиленовый пакет. Мой неблагодарный труд завершился изумительным сюрпризом. Я нетерпеливо открыла пакет, чтобы разглядеть его содержимое. Признаюсь, я ожидала нечто иное, а в нем оказались деньги, причем различных номинаций и преимущественно с изображениями президентов США. Также в коллекции присутствовал паспорт на имя гражданина Марченко, но с фотографии на меня невинно глядел мой недавний знакомый. Такой конспирации – И разносторонним его направленностям мог бы позавидовать любой разведчик. Я сложила аккуратно все и опять спрятала на место. Присыпала землей и потихоньку стала вытаскивать всякие предметы, что поддерживали плиту. Под весом своей тяжести она шлепнулась прямо на старое место. Я поняла, что золотом здесь и не пахло. Теперь об этом тайнике я сообщу Мельникову. И пусть он с понятыми обнаружит валютные запасы, а главное – паспорт этого гражданина. Надеюсь, что эти вещи склонят его к более откровенной беседе. Улики вещь весомая при несговорчивости и недостаточно точных ответах подозреваемых но не стоит отвлекаться от дела. Я закрыла гараж, стряхнула с себя землю и пыль и направилась к Плотникову. Очень хотелось вместе с ним просмотреть кассету, которую я скопировала в ночи. Подлинник я отдала Андрею, а копия осталась у меня. Именно так же он поступил с ключами от гаража. Мы с ним, как верные друзья, обменялись тем, что у нас самих было в избытке. Подъехав к банку, я припарковалась среди автомобильного разнообразия, небрежно подхватила сумочку и пошла к зданию. Открывая дверь, я обратила внимание на свой утраченный маникюр и деликатно спрятала руки от охранника, сделав вид, что отыскиваю нечто важное в своем редикюле. Получив от него информацию, что Плотников у себя, я двинулась к уже знакомому кабинету. Он был один и с улыбкой, демонстрируя полное радушие и внимание, пригласил в кабинет. — Очень рад встрече! — начал он, прикидывая украдкой, с какими вестями я пришла к нему. — Взаимно! — вежливо проворковала я и оглядела кабинет. Я заметила небольшой телевизор Sony и заметно огорчилась, что никаких признаков видеомагнитофона рядом не обнаружила. Я с небольшим отчетом о проделанной работе и хотелось бы получить кое-какую консультацию. «Давайте, хотя у вас полная свобода действий, какой может быть отчет?» Он вежливо блеснул улыбкой. «Не скажите! Новость довольно интересная!» Я прервалась с докладом. «А, кстати, у вас в банке имеется видеомагнитофон?» Он замялся и, поразмыслив, утвердительно кивнул. Потом по селектору дал указание секретарше. «Знаете, иногда охранники смотрят видик. В принципе, это не совсем по инструкции». Но банк надежно защищен, и, согласитесь, просмотр фильмов лучше, чем выпивка на рабочем месте. Вот с этим у нас строго. А что будем смотреть? Так, один забавный эпизод. Я удобно расположилась в кресле, протирая руки носовым платком. Как я заметила, раковины в кабинете не было. А где у вас санитарная комната? Хотелось бы вымыть руки. Вторая дверь справа. Он с удивлением рассматривал мои руки, но не задавал вопросов, рассчитывая на дальнейшее объяснение. Пока я приводила себя в порядок, он настроил технику в режим готовности. Вернувшись, я протянула ему кассету. Начало можно быстренько прокрутить. А вот когда будет интересный эпизод, я скажу. Понятно. Мы приступили к просмотру. Плотников настроился очень серьезно и вдумчиво, как будто собирался брать приступом биржу или вести деловое совещание. Но мелькающие кадры его не насторожили. Он расслабленно разочаровался. Наверняка он ожидал, что я предоставлю ему пленку, отснятую при слежке за объектом, а тут всего лишь вечеринка. «Кстати, некоторые лица мне знакомы», – нарушил он молчание. «Возможно, ведь это происходило в нашем городе, а здесь помедленнее», – попросила я его, увидев, что пора приступить к более детальному просмотру. Вот, видите, мужчина беседует с дамой. Дальше они общаются еще более активно. Ну вот, у нее конфуз с сумочкой. «Я знаю этих людей», – перебил меня Плотников. «Очень интересно». Я неспешно прервала пояснение, давая волю высказаться собеседнику. «Знаете магазин Миха Карины?» Эта дама и есть его владелица. Интересная женщина. «А мужчину вы тоже знаете?» Без особой надежды на успех спросила я. «Да, я сейчас не вспомню его фамилию, но мы с ним встречались на нескольких вечеринках или презентациях». «Забавно, я удивленно и обрадованно» задержала свой взгляд на Плотникове. «А знаете, я вас немножко шокирую. Этот мужчина и занимался сколачиванием подпольного капитала, изымая излишки из чужих карманов». «Не может быть!» Плотников ошарашенно всматривался в лицо на экране. «Сейчас я постараюсь вспомнить его фамилию». «Хотя, подождите!» Он набрал номер телефона, коротко и озабоченно переговорил с невидимым мне абонентом. «Это Ганюшкин!» – уверенно произнес он. «У него есть небольшая макаронная фабрика. Вы не ошиблись относительно него? Хотя приобрел он эту фабрику совсем недавно. А теперь продает ее за бесценок» но мало ли для чего нужны человеку деньги. Хорошо. Мы уже полностью отвлеклись от экрана. Я развернулась к Плотникову. Вы можете поточнее узнать, когда он купил свое заведение и где эта фабрика находится? Для этого мне надо сделать еще пару звонков. Он растерянно и озадаченно засеменил к столу и взялся опять за телефон. Несколько странная картина прояснилась после беседы Плотникова со следующими людьми. Выяснилось, что в начале года владелица шикарного мехового магазина была ограблена, но почему-то в милицию об этом не сообщила. Домыслы и догадки строила она разные но поскольку у нее есть взрослый сын Аболтус, ко всему прочему еще и наркоман, она не рискнула обращаться с заявлением в органы. Скрепясь сердце, она перенесла урон и запихнула свое чадо в лечебницу. Чуть позже некий гражданин Ганюшкин купил небольшую макаронную фабрику и плавно вписался в галерею деловых людей, с которыми и стал сводить близкое знакомство. Но круг его знакомых был не слишком широк, поэтому он и воспользовался услугами своих подручных, которые могли присутствовать на многих торжествах и презентациях по роду своей деятельности. Плотников пришел в полное расстройство от полученной информации. Но несколько успокоился, когда я сообщила ему о том, что Ганюшкин задержан. Потом он утешился вовсе, когда узнал еще одну фамилию этого многоликого господина. Теперь у него есть, по крайней мере, две фамилии, и уж эти счета он обязательно проверит. Есть реальный шанс вернуть свои капиталы, если уж не все? то большую их часть. Для меня Плотников узнал адрес этой фабрики, которая располагалась в бывшем складском помещении овощной базы. Он даже задумал поехать вместе со мной, но я остановила его пылкую затею, объяснив, что мне удобнее работать в одиночку. И действительно, мне ни к чему попутчик, а уж на фабрике искать, возможно, придется долго и плотников будет только отвлекать меня. У въезда на фабрику на воротах сидел мешковатый мужичок. Рядом с ним просматривались беспородные псы, которые при виде моей машины кинулись исполнять свой охранный долг и лениво погавкивали, оглядываясь на хозяина. У него я и узнала, в каком из складов расположилась незатейливая фабрика. Я представилась заинтересованной покупательницей недвижимости, объяснила, что Ганюшкин сильно занят и что осмотр хозяйства мне необходимо произвести самолично. Мужчина зашел в кирпичное помещение за воротами, видимо, взял ключи от нужного склада, открыл ворота и впустил мою машину на территорию. Мы подошли к обшарпанному зданию. Мой попутчик открыл громоздкую железную дверь и выжидательно уставился на меня в надежде получить хоть какое-то вознаграждение за свои услуги. Я игнорировала его ужимки и намекающие взгляды. Вошла внутрь. Помещение довольно объемное. Оборудование скромно располагалось в уголке и состояло только из одной линии. В остальной части здания можно было запросто складировать продукцию. Мужчина потоптался, но входить в склад не стал. «Как закончите смотреть, мне скажете, я закрою!» – сухо буркнул он. «Да уж, тут раздолье для поиска!» Можно несколько дней в одиночку рыскать. Из объекта поисков я сразу исключила оборудование и прочую часть помещения и направилась к небольшой деревянной конторке в углу. На двери поблескивал навесной замок, продетый в две железные скобы. Замки я открывать не умею, а скобы можно попробовать расшатать. Для этой цели я подошла к оборудованию по производству макарон и прикинула, какую железку можно выдернуть без особого труда и большого урона для конвейера. Выбрав подходящую, я принялась ею расшатывать скобу. Но на удивление она вылетела очень легко. Видимо, эту процедуру уже кто-то производил до меня. Внутри находился стол, скамейки и шкафы. Валялись старые журналы. Был там и самодельный обогреватель. Эвакуация из подсобки происходила, видимо, одномоментно, так как мусор валялся хаотично и был покрыт дымчатым налетом пыли. В мои планы не входило наводить здесь порядок. Но в этом бедламе Предстояло отыскать заначку господина Ганюшкина. Я внимательно окидывала взглядом предметы, имеющие возможные полости и другие места для размещения важного груза. Стол и шкаф явно имели пространство для различных предметов, но только при убогом полете фантазии можно было рискнуть оставить там что-либо важное. В помещение степенно вошел кот. Размеренно стал тереться о мои ноги, ожидая кормежки. Извини, дружище, такая встреча не была мной запланирована, поэтому ничем не могу тебя угостить. Котище, разочарованный моим бездушием, шмыгнул в угол, где явно скреблась добыча мышь. Проследив за траекторией его броска, я заметила, что плинтус держится кое-как и при дальнейших усилиях тигриного родственника может вовсе отлететь. Я решила ему помочь и поддала железным прутом другой конец деревяшки, которая, чмокнув, слетела с гвоздей. Кот отпрянул и разочарованно уставился в угол. Охота сорвана, добыча ускользнула. Потихоньку я осматривала половицы, приподнимая их железкой. Все они спокойно отставали от земли, обнажая щебенку и прочий мусор, закатившийся еще в далекие времена. Никакого намека на клад. Я осмотрела стены обитые штапиком. В некоторых местах он отвалился и обнажил листы деревоплиты. Я заинтересованно глянула на стенку с календарем и, постучав, обнаружила пустоту внутри. При стуке рядом чувствовалась плотность, и звук был глухой. Я задвинула железку под деревоплиту, и медленно расширила пространство. У меня от предчувствия появился азарт, и я активно отдирала щит. Уже в одном месте появилась широкая расщелина, в которую я заглянула. «Ух ты! Какой-то тюк, обмотанный в тряпку!» Я осторожно вытащила тяжелый груз и положила на стол. Разворошив тряпицу и открыв пакет, я увидела блестящее великолепие, ювелирные изделия, все собранные Ганюшкиным в результате своих вылазок. Теперь для завершения работы следовало передать этот груз заказчикам, чтобы ни у кого из них не возникло соблазна присвоить себе драгоценности и списать все на мою неопытность, я решила собрать кворум и вручить эти побрякушки. Налюбовавшись некоторыми старинными изделиями, я свернула пакет и направилась к автомобилю. Из дома я дозвонилась до Плотникова и сообщила, что для окончательного разговора необходимо собрать всех участников нашего совещания на презентации. Он поинтересовался результатами моей работы, но я настойчиво сказала, что сообщу информацию всем заказчикам одновременно. Я успела также обрадовать Мельникова своей находкой в гараже, и подробно разъяснила, в каком углу копать. Всю свою благодарность Андрей выразил своими излюбленными междометиями «Ну даешь» и «Ого!» А затем отвесил весьма сомнительный комплимент по поводу моей шустрости. Я отварила пельмени и устроилась обедать, ожидая звонка от Плотникова. Перед собой я положила пакет с золотом и разглядывала вещицы. В основном это были шаблонные и стандартные изделия, но из всей кучи только две-три поражали искусным исполнением и тонкостью ручной работы. Возможно, человек не всегда может украсить свою жизнь радостными событиями и поэтичными мгновениями, Поэтому эти безделушки скрашивают его серое существование и придают ему весомость и значимость. Из-за этой кучки золота погибло несколько человек. Из века в век господство желтого металла не ослабевало. Мир течет и изменяется, а цена золота остается. Позвонил Плотников и с торжественным придыханием оповестил меня о сборе у себя в кабинете. Что ж, пора в дорогу. Интересно, как эти толстосумы будут делить свое кровное? Неужели каждый приложит опись пропавших вещей и не будет никакой сумятицы и недоразумений? У Плотникова в кабинете, мирно попивая чаёк и минералку, уже расположились мои недавние заказчики. Из всей группы я не заметила только Шакирова. Мы поздоровались. «Кое-кого нет?» «Шакиров в отъезде», – откликнулся Плотников на мою наблюдательность. «Но можно и без него». Мы его потом введем в курс дела. Я положила на столик объемистый сверток, как он и был в грязной тряпице, и, медленно развернув его, открыла пакет. Блеснули драгоценности, и на лицах собравшихся мелькнуло удовлетворение и довольство. Я уже объяснила Игорю Степановичу, что основным организатором краж является Ганюшкин. Некоторые, возможно, с ним знакомы. Публика сконфуженно промолчала. Действительно, солидные люди а допустили в своих рядах прохиндея и воришку. Промашка вышла. Он передан в руки органов безопасности с уликами и доказательствами по ряду его противозаконных дел. Я прервалась и оглядела задумчивые лица. Меня никто не перебивал. И по поводу милицейского расследования возражений не поступило. Также этот гражданин перевел часть денег на заграничные счета. «Эти деньги вы сможете вернуть», с помощью наших специальных служб. А, возможно, и банковские таланты Игоря Степановича помогут. Да? Я повернулась к Плотникову. Он важно и размеренно кивнул мне и слушателям. Затем с улыбкой подал мне конверт. Мы довольны вашим расследованием. Пересчитайте. «Надеюсь, мы вас тоже не огорчили», – пошутил он и таким образом дал понять, что разговор окончен. «Жаль, не увижу процесса распределения золота, и эта интимная часть их общения останется для меня неизвестной». Я открыла конверт и пересчитала гонорар которым осталось вполне довольна. Уже при прощании я отчетливо поняла, что Ганешкину осталось жить два понедельника. Им активно займутся специалисты и дед перевести все деньги с его зарубежных счетов. Что ж, он заслужил такой мрачный итог. Я вышла из банка и, сев за руль автомобиля, не торопилась заводить машину. Предстояло заехать к Киселевой и сообщить, что убийца ее сына, Максим Рубцов, был просто исполнителем и не задержался на этом свете. Что главный заказчик убийства втянул ее сына в неприглядный бизнес и затем убрал за ненадобностью. Из окон банка мое задумчивое сиденье в машине можно было истолковать двояко, поэтому я неслышно отъехала от здания и опять притормозила. Трудно и невозможно найти слова для Киселевой, растивший и воспитывавшей сына. Нет никакого ответа. Никакого объяснения поступкам Вадима. Он так прожил свою жизнь. У него не получилось по-другому. Я закурила, предчувствуя длинный и тяжелый разговор.